Видны небольшие остатки некогда бывшего здесь городка мочинцев Колония Пулу входит в состав Корейского округа. Общественными делами этой колонии заведует выборный Аксакал. Старше же его некий Халпе, то есть настоятель или игумен монастыря. Старик, который хотя и не занимает определенной по администрации должности, но советы его слушают охотно. В полу проведены были нами пять суток. Подобно тому, как некогда в Ясулгуне, так и здесь мы вскоре подружились с туземцами. А они теперь откровенно говорили, что за несколько дней до нашего прихода получено было из кыре от китайцев приказание ничего нам не передавать и не давать вожаков. Притом китайцы чернили нас самым гнусным образом. Полусцы отчасти поверили, этому даже спрятали свои лучшие вещи и одежду в горах, опасаясь грабежа с нашей стороны. Попрятали также и своих женщин. видите теперь совершенно противное, те же полосцы не знали, как услужить нам, продали все, что было нужно, и назначили вожаков. Китайцам же в Кирюю хитро написали «Мы не можем исполнить ваши приказания относительно русских, ибо они грозят нам силой, сами мы сопротивляться не в состоянии. Если вы сильнее русских, то придите сюда и расправьтесь с ними». Дружба наша с жителями Полу вскоре возросла до того, что они, Дважды устроили для казаков танцевальный вечер с музыкой и с комарохами. На одном из таких балов присутствовал я со своими помощниками. Местом для залы избран был просторный двор сакли и устлан войлоками. Музыка состояла из инструмента вроде гитары, бубна и простого русского подноса, в который колотили по временам. Все гости сидели по бокам помещения, для нас были отведены почетные места. На середину выходили танцующие мужчины и женщины. Последняя приглашается кавалерам вежливо, с поклоном. Пляска состоит из довольно вялых движений руками и ногами в такт музыки. Зрители выражают свое одобрение криком во все горло. Иногда же вдобавок к музыке поют песни. В награду музыкантам собираются деньги на подносе, который по обычаю проносят над головами танцующих. Наши казаки также принимали участие в общем веселье и лихо отплясывали по-своему под звуки гармонии Инструмент этот приводил слушающих в восторг. В антрактах танцев появлялись скоморохи. Один наряженный обезьяной, другой козлом, третий, изображавший женщину верхом на лошади, выделывали о, они очень искусные штуки. Сначала наше присутствие немного стесняло туземцев, которые даже извинялись, что их женщины не могли хорошо нарядиться, ибо лучшее платье вследствие китайских наветов далеко спрятано в горах, Потом все освоились и веселились от души. Вообще наши казаки до того очаровали местных красавиц, что когда мы уходили из полу, женщины плакали на приговаривая, уходят, русские молодцы, скучно нам без них будет. Неудачный разъезд. Расспросами в полу мы узнали, что вверх по ущелью реки Кураб существует проход в Тибет. но что дорога эта крайне трудная, да притом недавно еще умышленно испорчена китайцами. В прежние времена тем же ущельем пробирались на плато Тибета золотоискатели, изредка тибетцы привозили на продажу лекарства. В 1871 году здесь прошел из Ладака в Корею и обратно пундит. В 1877 году Курабская тропинка была немного исправлена. По приказанию хатанского правителя Ниязбека, рассчитывавшего этим путем удрать в Индию попадение царства кубека Затем вскоре та же тропа пришла в прежнюю негодность. Вот все, что мы могли узнать насчет столь важного для нас пути. Чтобы окончательно убедиться в его недоступности, я отправился с двумя казаками в разъезд вверх по Курабу. Первые 9 верст от деревни Полу пройти, даже с вьюком, можно довольно хорошо. Затем от впадения справа в тот же Кураб реки Тамчу начинается дикое и узкое, местами... Лишь сожжен 20-30 в поперечнике ущелья. С обеих сторон его стесняют громадные скалистые горы. Дно же усеяно крупными валунами, по которым шумом бежит быстрый кураб. Перейти эту речку вброд во время высокой воды невозможно. Боковые скалы описываемого ущелья в нижнем его поясе состоят из сланца, повыше — из сиенита. Все эти скалы изборождены трещинами и выбоинами, да притом посыпаны словно мукой лесовой пылью, так что сплошь имеют одинаковый серовато-желтый цвет. Местами залегают крупные осыпи. Узкие же ущелья, то безводные, то с речками, впадающими в Кураб от снеговых вершин, бороздят те же горы. Сам Кураб, по словам полузцев, вытекает из ледников Крийского хребта, но не с плато Тибета. Бесплодие царит всюду. Лишь кое-где под навесом скал или на более отлогих горных скатах Выдаются небольшие площадки, по которым растут чахлые кустики мелкого злака, и в рассыпную встречаются альпийские формы растений, каковы ревень, твердочашечники, пижма, молочай, очиток кострогалы. Так в среднем поясе описываемых гор, в нижнем же их поясе скаты, засыпанные лёсом, порастают редкими кустами мелкого лука и мелкой полыни, так что издали иногда кажутся совсем зелёными. Здесь же красивыми пятнами пестреет цветущий твердочашечник, но других цветов мы не видали. Несколько лучше относительно растительности по самому ущелью Кураба, да и то лишь в нижней его части. Там встречаются, опять-таки в ничтожном количестве, кустарники, белый шиповник, барбарис, золотарник и кое-где облепиха. Местами вьется ломонос. Из трав, кроме лука и мелкой полыни, растет дорисун. А в одном месте под влажным навесом скалы мы нашли цветущую герань. Собственно, по ущелью мы проехали с великим трудом лишь двенадцать верст. Приходилось то переходить вброд или по крупным валунам реку Кураб, вода в этой реке по случаю нескольких дней холодной погоды была невысока, то идти вдоль нее по тем же валунам, то, наконец, тропинка велась по узким карнизам над крутыми обрывами. Даже для верховых лошадей здесь чрезвычайно трудно. С навьюченными же местами вовсе нельзя пройти. Подножный корм встречался лишь кое-где в нижних частях ущелья. Далее вверх этого корма не было вовсе. От ночлежного нашего бивака в 21 версте от полу я ходил с вожаком еще версты задве через высокий и крутой перевал к тому месту, где, как нам давно уже говорили туземцы, был мост, умышленно разрушенный китайцами. Оказалось, что вместо моста здесь лежало несколько бревен для расширения короткого и узкого каменного карниза над Абревом. Это приспособление было уничтожено, тропинка же в нескольких местах завалена камнями. Невдалеке отсюда видны были следы ночевки людей, приезжавших портить дорогу. Но ни то, ни другое не могло бы нас задержать. Камни с тропинки можно было сбросить, а через карниз перетащить багаж на руках... несравненно более препятствовал самый характер всего ущелья. Здесь, повторяюсь, небольшим даже багажом, каково необходим при научных исследованиях, пройти почти невозможно, в особенности летом при большой воде. Да, наконец, если бы мы и пробрались, рискнув погубить часть багажа и вьючных животных на плоту Тибета, то уцелевшие лошади после столь трудного перехода сделались бы совершенно негодны на дальнейший путь». Все эти причины заставили меня отказаться от намерения пройти в Тибет по Курабу. Взамен того, по заранее намеченному плану, решено было направиться к западу вдоль высоких снеговых гор и поискать там, по правде сказать, с малой надеждой на успех, более доступного прохода. Во всяком случае, мы должны были провести наступавший июль в Кырийских горах. Погода в июне. Вспомним теперь о погоде в минувшем июне, Первая треть этого месяца была проведена нами почти сполна в Корее на абсолютной высоте 4700 футов, последние две трети в северной окраине хребтов русского и корейского на абсолютной высоте от 8 до 10 тысяч футов. В корейском оазисе, как и следовало ожидать, стояли постоянные жары, не превышавшие, однако, плюс 33,7 градусов по Цельсию в тени в час пополудни и плюс 24,3 градуса по Цельсию на восходе Солнца. С поднятием нашим на большую абсолютную высоту и с приближением к снеговым горам сделалось, конечно, гораздо прохладнее. Хотя все-таки при ясной погоде солнце жгло сильно, и термометр в час дня поднимался в тени до плюс 26,9 градусов по Цельсию. Холодно становилось в горах лишь во время дождя, в особенности если при этом выпадал снег в верхнем или даже в среднем горном поясе. Так, 29 июня... На нашем биваке при абсолютной высоте в 10,1 тысяч футов в час пополудня наблюдалось лишь плюс 8,9 градусов по Цельсию, а на восходе солнца следующего дня, после дождливой ночи, температура упала до плюс 3,9. Однако ночных морозов в горах до вышеуказанной абсолютной высоты не случалось, потому, конечно, что ночи выпадали облачные или ветреные. Погода в течение описываемого месяца стояла большей частью облачная. Ясно-пыльных дней считалось 11, облачных – 13 и пасмурных – 6.